Татьяна Серганова Поймать дракона. Новый год в академии Читает Тамара Некрасова. Глава 1 а проорала я, едва открыв глаза. И, быстренько скинув в себя чужую руку, кубарем слетела с кровати. Вы кто такой? Следом изо всех сил дернула на себя покрывало, пытаясь прикрыться. Последнее было сделано зря, потому что мужчина, которого я умудрилась разбудить своим воплем, был не только очень злым но еще и голым. Вот совсем. Я успела оценить все его выдающиеся анатомические особенности за ту долю секунды, прежде чем он прикрылся подушкой. Я отвернулась, пряча в одеяле румяные щеки. Рыжим нельзя краснеть. Совсем. Легкий румянец у нас всегда превращается в помидорный оттенок. Такое обычно бывает у крайней степени аллергии или если сгореть на солнце. «Кто такой?» – прогрохотал черноволосый мужчина. «Это ты кто такая? И чего ты делаешь в моей постели? «В его? Но как?» Я уже открыла было рот, чтобы возразить, когда внезапно поняла, что незнакомец прав. Комната не моя. Богатая обстановка, дорогая мебель, расписанные вручную шёлковые обои, шикарное постельное бельё, такое мягкое и нежное, только запах немного навязчивый. Наверное, лаванда. Матушка не любит лаванду, говоря, что ею пользуются только в гостиницах. В любом случае, обстановка весьма разительно отличалась от привычной академической. «Так что комната не моя кровать тоже, и одеяло, которое продолжало прижимать к вздымающейся груди, чужое. И это могло значить только одно. «Ой, мамочка». Щека мужчины дернулась, и он затравленно осмотрелся. «Какая мамочка?» «Великий Махтабар», — продолжала стонать я, наверняка сравнявшись по цвету со своими волосами. «Кто тебя пустил?» Он продолжил сверкать глазами, поняв, что кроме нас двоих тут никого нет. И появление взбесившейся мамаши... Требующий спасти честь ненормальной девицы, не предвидится. Но с подушкой у чресел незнакомец выглядел совсем не жутко и даже немного смешно. Никто, упавшим голосом ответила я. Я спрашиваю, кто это сделал. Ну зачем так голос повышать? Я из первого раза прекрасно слышала, а от вопле лишь голова заболела, еще сильнее, чем до этого. Никто, повторила снова и добавила обреченно, Я сама. Что сама? «Ну вот, опять крик. Я девушка нервная. Могу и в обморок упасть». «Кстати, хорошая идея упасть в обморок». Останавливала лишь страх. «Мужчина ведь голый, а я в обмороке. А вдруг поползновения какие начнутся?» «Сюда попала», — пояснила немного нервно. «Не ври мне, девчонка, это невозможно. Сквозь барьеры никому не пройти». Я лишь вздохнула. Глубоко, так протяжно и несчастно. «И как тут объяснишь? Не поверишь же» что все его хваленные барьеры и контуры — ничто перед пьяной портальщицей из славного и древнего рода Мандигар. «Понимаете?» — пролепетала я, теребя уголок одеяла, и рискнула более пристально взглянуть на своего соседа по кровати. «А ведь симпатичный, высокий, жилистый, с рельефным телом, как у древних статуй, короткие темные волосы, немного хищный взгляд неожиданно ярких синих глаз и легкая щетина на подбородке. И идеальный мужчина, если бы не вертикальный зрачок» который мог означать только одно. Незнакомец принадлежал к расе драконов. А это означало еще большие неприятности для меня. «Тш!» — вдруг скомандовал мужчина, приподнявшись и скинув руку, явно к чему-то прислушиваясь. «А? Тсс!» — зашипел он еще сильнее. «Но...» «Под кровать! Живо!» «Что?» — округлила я глаза. «Вы это мне?» А тот лишь рукой взмахнул, и меня словно ветром сдуло. Вот так просто. Нечто схватило за пятку я даже писнуть не успела, как меня затянуло под кровать вместе с многострадальным одеялом. И только получилось убрать волосы с лица, как дверь распахнулась, и на пороге кто-то возник. Из своего укрытия я могла видеть лишь лодыжки и ботинки. Дорогие такие, красной дубленой кожи с блестящей пряжкой. Ох уж эти франты-драконы, привыкли получать самое лучшее, всегда и во всем. Даже слуг обули в дорогую обувь. «Милорд, вы кричали?» «Милорд? Милорд?» Я зажмурилась и мысленно обругала себя всеми известными мне неприличными словами. Мало того, что дракон, так еще и высший. Как же не везет. Ну же, сила, пожалуйста, ну отзовись, мысленно взмолилась я. Верни меня домой, прошу тебя. Но нет, те крохи, которые были, растворились вместе с винными парами, оставив лишь головную боль и жуткую жажду. Нет, Басит, все хорошо. И голос такой, хладнокровно невозмутимый. Точно аристократ. Только они могут так изъясняться, лёжа на кровати и прикрываясь лишь подушкой. Но я слышал шум. Не очень уверенно произнёс слуга. Кошмары! Неловкое молчание. Наверное, помощник пытался понять, что же такое приснилось милорду, что он оказался голый в кровати, одеяло неизвестно где, и ещё кричал при этом. «Желаете отвар?» — уточнил Басят через пару секунд. «Не стоит. Басит, меня никто не искал?» «Нет, милорд». Сквозь барьер не пытался пробиться? Ага, это явно по мою душу. Но ответ я и так знала. Ну что вы, милорд, это невозможно. Я с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть. Какие невежды. Один из трех главных законов магической науки гласит. На каждое правило всегда найдется исключение. На каждое магическое действие будет противодействие. Но драконы же известные франты. Им законы не писаны. Я еще немного отдохну, басет, И прошу больше меня не беспокоить. Да, милорд. Слуга ушёл, а я невольно затаила дыхание, ожидая, что будет дальше, и пытаясь придумать, речь или оправдание. Кровать надо мной заскрипела. Мужчина поднялся, прошёлся по комнате. Увидеть хоть что-нибудь не вышло. Здесь, внизу, было страшно неудобно, и повернуться никак не получалось. Зашуршала одежда, и только потом раздался голос. «Вырезай!» Ему легко говорить. Здесь было так узко, пыльно и некомфортно словами не описать. И только я успела об этом подумать, как меня вновь что-то схватило за лодыжку и пробкой выдернуло прочь. Взвизгнув, я подскочила и опустилась на ковер, больно приложившись пятой точкой. Мгновение, и меня снова потащило. На этот раз вверх. Я закричала громче, но еще бы как не закричать, оказавшись в столь неприличном и жутком положении. Меня повесили вниз головой, подол юбки задрался, обнажая шерстяные чулки и белье. Я заверещала, пытаясь хоть немного прикрыться. «Пустите, пустите меня!» Юбки взметнулись вверх и облепили ноги, скрывая белье. А я все еще продолжала висеть вниз головой. Головной боли и жажде добавилась тошнота. «Кто такая? И как оказалась здесь? Кто пропустил тебя? Как и зачем? Решила скомпрометировать меня?» «Да больно надо». «Пустите!» — скрипнула я. «Как же унизительно!» «Кто ты?» «Фейд. Фейт! Фейт мандигар «Мандигар?» В голосе послышалось удивление. «Портальщики!» «Да!» — выкрикнула в ответ и снова взвизгнула, когда меня опустили прямо на кровать. Я чуть подпрыгнула на мягкой перине и замерла, пытаясь хоть как-то убрать волосы с лица. «Ты мандигар?» Сколько недоверия. Это и понятно. Чумазая, лохматая, в измятой форме академии, неприлично рыжая девица мало походила на представителя великого семейства, о котором знали, если не все, то большинство точно. Да! вновь произнесла я, поднимая взгляд на мужчину. Он уже успел накинуть халат насыщенного изумрудного цвета, расшитый золотыми нитями. Женский наряд. И любой другой выглядел бы в этом одеянии нелепо и смешно. Но только не этот дракон. Слава моего рода была известна далеко за пределами нашей страны. И каждый последующий представитель лишь приумножал ее своими подвигами. Мой прадед в одиночку переправил целый полк во время Великой битвы у реки Ройдер что стало залогом победы нашей армии и заключения очень выгодного соглашения. Дед спас императорскую семью во время атаки каргалийцев, успев перенести их в безопасное место за секунды до взрыва. Отец смог сделать более двух десятков переносов за сутки. Дядя Сет и тетя Агнес, младшие дети деда, отличились во время летней кампании императора 15 лет назад, когда смогли спасти пленных и вывести всех до единого. Старший брат Эндорет спас посла Зурийского государства, когда оппозиция пыталась сорвать мирные переговоры три года назад. Второй брат, Джорет, отличился во время службы, переправив трехмачтовое судно во время жуткого шторма у берегов Сицилии четыре года назад. И пусть после этого он едва не перегорел и месяц пролежал в лазарете, слава за ним закрепилась. А я? Я была кошмаром всего семейства. У каждого благородного рода есть паршивый овца. Так вот, у мандигаров эта роль принадлежала мне. И даже учеба в академии не спасала от позора. «Честно говоря, на курсе я была худшей и не могла даже хомяка переправить из одного угла комнаты в другой. Как ни старалась. Хотя это играющие делали все первокурсники уже в первом семестре. Меня и в академии держали лишь из уважения к благородной фамилии Мандигаров, получая каждый месяц чек на внушительную сумму в качестве пожертвования на нужды. Проблема в том, что большую часть времени мой дар спал. До 12 лет семья вообще была уверена, что великий Махтабар отдохнул на младшем потомке» начисто лишив способности и компенсировав это невыносимым характером. Именно так утверждала бабуля после того, как пропускала лишний стаканчик хереса. И до того, как отец отправлял ее назад в покое отдыхать. Все изменилось, когда родители в наказании отказались взять меня на императорский бал в честь рождения младшего принца. Было обидно. Очень. Я этого дня так долго ждала. Мы заказали у модистки очаровательное платье сливочного цвета. В тон маминому пышно украшенная белоснежными рюшами и оборками. В нём я была как настоящая принцесса, даже лучше. И тут такое наказание. Хотя, надо признать, заслуженное. Я побрызгала парик мистера Тайса, учителя танцев, кошачьей мятой. И когда он вышел из покоев, все коты в округе бросились за ним, пока не стащили парик с головы мужчины и не разорвали на части, сотрясая округу громкими воплями. Да, плохой поступок, не отрицаю. Но Тайс мне жутко не нравился. Занудный, скучный и все время фыркал на мои попытки нормально станцевать с метлой. И я ведь осознала, и даже извинилась. Почему так жестоко? Леди Мандигар не должна себя так вести. Отправляясь на бал, заявила матушка. Ты страшно разочаровала меня, Фейтелин. Да, матушка. Покорно вздохнула я, даже не скривившись, когда она произнесла мое полное имя, которое я страшно не любила. Когда ты с самого рождения являешься для семьи разочарованием, сильно не расстраиваешься новым замечанием. А вот пропустить бал было обидно. До такой степени, что я прокралась в отцовский кабинет, стащила джин, который он прятал в тайнике у ног огромной статуи крылатого орлана, и мужественно выпила целый стакан. А вот остальное мне потом рассказали. Я легко преодолела разделяющее расстояние, играючи прошла мимо всех ловушек и охранных заклинаний, не потревожив ни одно, и оказалась прямо в малом тронном зале императорского дворца. Побродила туда-сюда немного, забралась на императорский трон и заснула. Там меня и обнаружили на рассвете слуги. Скандал удалось замять. Для всех мое путешествие было шоком и большой радостью. Перед императором извинились, а меня начали тестировать. Как же такой мощный дар открылся. И снова ничего. Тишина. Даже следа не осталось. Выслушав мой рассказ, Энди предложил меня напоить ради эксперимента. Он же потом искал меня по непроходимым лесам запретного кряжа, куда я перенеслась ловить волшебных бабочек и сказок старой няни. Но вместо них нарвалась на урлука, который не сожрал меня по чистой случайности. Так спешил поймать, что не заметил ловушку и угодил в охотничью яму. Как мне пришла в голову мысль попасть на запретный кряж, я не знала. Ведь по приказу брата честно думала о курорте у гор Сарсариди с белым песочком и экзотическими фруктами. Но потом стало скучно. Мысль понеслась в другом направлении. Вспомнилось о том, как мы отдыхали там последний раз с семьей до того, как братья уехали на службу. От ностальгии я так расчувствовалась, что даже всхлипнула. Затем подумала о старенькой няне, осознала, как соскучилась по ее историям и сказкам. Самой любимой была легенда о волшебных бабочках. Говорят, что если поймать одну из этих красивейших созданий, то будешь счастлив и найдешь вечную любовь. Только подумала, и вот, здравствуй, запретный кряж. О том, как ругался Энди, я предпочитаю не вспоминать. Доставив меня домой, он потом всю ночь пил с отцом и Джо в кабинете. А на утро семейным советом было решено больше не экспериментировать. Мне категорически запрещалось пить, потому что искать меня потом было крайне сложно и опасно. Я строго следовала приказу и капли в рот не брала. До вчерашнего вечера. Ещё бы вспомнить, что такое случилось и почему я напилась. Потому что последним из воспоминаний был сбор с подругами на вечеринку по случаю праздника первого из семи дней Нового года, которые традиционно пышно отмечались в академии. И вот теперь я сидела в кровати дракона, и понятия не имела, как меня сюда занесло. То даже фантазия дала сбой. Это какими такими окольными путями пошло мое сознание, что притащило меня сюда? Хм, вы не могли бы представиться. Заметила я, поправляя складки из мятой юбки. А то вы мое имя знаете, а я ваше нет. Это неприлично. Как будто наша ситуация имеет какое-то отношение к приличиям. Трейс Алтон, герцог Алиандр. Великий Махтабар, удача сегодня точно не на моей стороне. «Раз я умудрилась нарваться не просто на дракона, а на внебрачного сына их короля».